Издательство Эксмо Дарья Донцова Белочка во сне и на его. Глава первая Не стоит унывать, когда вам на голову градом сыплются мелкие неприятности. Значит, жизнь разменяла на них какую-то одну большую беду. Я посмотрела на неработающую свой печь Правило трех гадостей, как всегда, сработало безотказно. Что это такое? Поясню на собственном примере. Если, встав утром с постели, вы наступили на мирно спящую на коврике мопсиху, а та от неожиданности и возмущения напрудила огромную лужу, то это первый пинок от богини неудачи, за которым непременно должны последовать еще два. Как только случится третья засада, можно спокойно выдохнуть. На сегодня все. Но завтра вы снова можете споткнуться, о похрапывающую на паласе собачку, упасть на нее, а она. Думаю, не стоит продолжать, всем все понятно. Итак, лужу, сделанную десять минут назад Фирой, я уже убрала. А вот теперь сломалась и печка Что же будет, так сказать, на третьей? И тут ожила трубка домашнего телефона. Можно, госпожу Краузы? спросил приятный мужской голос. Я удивилась, ведь до сих пор нашей няне никто не звонил и крикнула. «Роза Леопольдовна, вас к телефону!» «Меня?» — переспросила она, вплывая на кухню. «Кто?» Он не представился, — ответила я и ушла в ванную. Минут через десять в дверь раздался стук. «Сейчас выйду!» — откликнулась я. «Кто там такой нетерпеливый? Егор, ты?» «Нет» неожиданно ответила Краузе. «Простите, лампа, у нас форс-мажор!» Забыв накрасить второй глаз, я выскочила в коридор. «В чем дело?» Няня смутилась. «Простите, мне нужно отлучиться, срочно. Давайте считать сегодняшний день моим выходным. Хотя нет, в связи с внезапностью просьбы, лучше приравняем его к трем свободным. В этом месяце я больше отдыхать не буду, хорошо?» «Ладно» растерянно согласилась я. «Может, вам нужны деньги?» «Спасибо, нет». «Какая-нибудь помощь требуется?» «Все в полном порядке», быстро заверила няня. «Просто мне надо отбежать ненадолго. Извините, лампа вам придется самой отвезти кису в детский центр, а я ее оттуда заберу». «Попрошу Егора по дороге в школу забросить сестру в садик», ответила я. «Мне на работу надо». «Вы забыли?» – удивилась Роза Леопольдовна. «В стране майские праздники, сегодня в пять утра Егорушка с классом улетел на неделю в Италию?» Мне стало стыдно, и я укорила себе. «Да уж, Евлампия Андреевна, отличная из тебя родительница получилась. Мальчик ушел из дома на рассвете, а приемная мать даже не пошевелилась». «Егор решил вас не будить», – продолжала Краузе, – «и завтракать не стал», – сказал «Пусть Лампа спокойно спит, не надо шуметь, я поем в самолете». Я открыла было рот, чтобы поинтересоваться, как он решил добираться до аэропорта Шереметьево, но няня опередила меня, пояснив. «За мальчиком отец его одноклассника Вася Рогова заехал. Вы же знаете Егорушку, он самостоятельный». О том, как в семье и в Лампе появились дети, Егор и Киса, рассказывается в книге Дарьи Донцовой «Добрый доктор Айбандит» издательства «Эксмо». «Это точно», — пробормотала я, кляня свою забывчивость. «Подчас даже излишне независим, считает себя взрослым мужчиной. Хорошо, я доставлю кису в центр». «Сегодня там праздник, посвященный Первомаю», — предупредила Краузе. «Ага», — кивнула я. «Надо принести воспитательницам торт?» «Нет-нет», — возразила Роза Леопульдовна. «Деньги на десерты и небольшие презенты родители сдавали еще в начале апреля». Пожалуйста, будьте аккуратны с белкой. «С кем?» — не сообразила я. Кисенька, подойди сюда!» — позвала няня. Раздалось бодрое цоканье коготков по полу. Первым на зов появились мопсихи. Они сели у ног краузы и задрали складчатые морды. И В больших, выпуклых глазах собак явственно читались все их мысли. «Зачем зовут девочку? Ее, наверное, угостят печеньем. А нам достанется...» хотя мы скромные, подберем и крошки, которые уронит малышка, а вот когда лампа и роза отвернутся, отнимем у нее бисквит. «Солнышко, ты где? Иди к нам!» — повторила няня. «Хвост застрял!» — пропищала в ответ киса. «Зацепился! Все оторвала!» В конце длинного коридора показалась маленькая фигурка и стала медленно приближаться. Девочка выглядела как-то странно. Казалось, слишком толстой, на голове у нее появились большие, торчащие вверх треугольные уши, а из-за спины выглядывало нечто рыжее, клокастое, изогнутое. И что за наряд на ней? Комбинезон, сшитый мехом наружу? Зачем она его надела в начале мая? Крошка, наконец, подошла к нам, и я не удержала возгласа: «Чудовищно!» «Это костюм белки, мы с трудом его раздобыли», сказала Роза Леопольдовна. Я уже говорила, что в детском центре праздник. Дети специально к 1 маю поставили спектакль «Маша и три медведя». «Я бельчонок Марфа», — гордо заявила киса. «Вон какие зубы! Они не настоящие, зато торчат далеко, видишь?» «Разве в этой сказке есть грызун?» Стараясь не расхохотаться во весь голос, спросила я. Киса ответила. «Там еще зайчик, петушок, мышка, собачка». «Ты случайно не перепутала ее с репкой?» — перебила я девочку, хотя вроде заяц и петух репу из грядки не тащили. Киса, не ответив, продолжала перечислять действующих лиц спектакля. «А еще жираф, слон, обезьянка!» Роза Леопольдовна поправила пышный хвост, торчавший за спиной подопечной. «Где твой рюкзачок?» «Сейчас принесу!» — деловито сообщила киса и удалилась. Няня сукоризная посмотрела на меня. «Дорогая лампа, нам очень повезло с детским центром «Счастливая звезда». Его можно посещать не каждый день, а когда хочется. Он работает без праздников и выходных. Там отличные воспитатели, приятные детки, интересные занятия. А главное, девочка в этом садике не болеет. И она очень гордится ролью белки. Выучила стишок, «Вы уж не обращайте внимания на сценарий, постановщикам пришлось ввести в сказку побольше персонажей, чтобы каждый ребенок оказался занят». Я начала оправдываться. Я просто так спросила, подумала, может, я забыла сказку про Машу и Медведей, вроде в ней только девочка и Мишки. Роза посмотрела на часы. «Вам пора, а то опоздаете, представление начнется в десять». Когда я, одетая, причесанная сумкой в руке, вошла в холл, киса по-прежнему в образе белки смирно сидела на стуле. «А где няня?» – спросила я. «Ушла», – ответила девочка. «Давай снимем костюмчик», – сказала я. Входная дверь приоткрылась, в щели показалась голова Розы Леопольдовны. «Совсем забыла предупредить. Наряд белки не стаскивайте, потом не наденете, это очень трудно. Пусть киса так идет. После представления ее воспитательница переоденет обычные вещи в рюкзачке. «Хорошо», — кивнула я. «Центр недалеко», — тараторила Краузы. «Прогуляйтесь пешочком, а то в машине хвост помнете. Я его тщательно расчесала, распушила. На улице тепло, наряд из искусственного меха. Девочка не простудится». Роза Леопольдовна исчезла. Я взяла малышку за руку. Ну, потопали. И правда, как бы не опоздать. На улице никто из прохожих не показывал на нас пальцем, и мы с кисой спокойно спустились в подземный переход, благополучно очутились на другой стороне проспекта, свернули налево и через пару секунд дошли до магазинчика с вывеской «Ваш личный гастроном». Я не люблю эту торговую точку, открытую круглосуточно. Там работает отдел с подозрительно дешевым алкоголем, и у определенной категории граждан он очень популярен именно из-за низких цен на спиртное. Вот и сейчас на ступеньках стоял помятый мужичонка, явно поджидая, когда начнут торговать водкой, и можно будет разжиться бутылочкой. Нам с Кисой предстояло пройти мимо мини-маркета, повернуть направо и пройти еще метров триста до калитки детского центра. Мы приблизились к мужику, а тот вдруг вытаращил глаза, перекрестился и прошептал. «Оно существует!» А затем стал тихо оседать на грязную лестницу. «Вам плохо?» испугалась я. «Изыди, сатана!» — прошептал дядька. «Сгинь, рассыпься!» Киса начала пританцовывать на месте, разводя в стороны руки лапы, потом громко завела. «Хорошо живет на свете белка, ух! от того поет она эту песню вслух!» Я невольно усмехнулась. Тот, кто написал сценарий к детскому празднику, не очень-то был озабочен такой ерундой, как авторское право. И приспокойно, Переделал песенку из культового мультфильма Винни-Пух и все-все-все. Песня медвежонка. Хорошо живет на свете Винни-Пух, от того поет он эти песни вслух. Помогите! посинил алкоголик. Умираю! Прощайте, люди, она пришла. Ага, допился скотина до белочки! Заорал за моей спиной пронзительный голос. Я обернулась и увидела растрепанную тетку в засаленном, линялом, некогда розовом стеганом халате и стоптанных тапочках в виде кошек. Катька, помираю! Прошептал пьянчушка. — Доктора вызови! Скалкой тебе полбу, взвелась баба. Я, оглушительно чихнув, продолжала вопить. Только отвернулась, а он из дома сиганул. Последние рубли из коробки упер. «Глянула в окно. Где моё сокровище? Где Колька? У чёртова магазина топчется, да чтоб тебя подняла, подбросила и о землю шмякнула!» «Катя, Катя, ты её видишь?» — слабым голосом прошептал Николай. Екатерина подбоченилась. «Кого? Белку? Рыжую с хвостом? Нет тут никого!» Мужичонка закрыл глаза, улегся на ступеньки и замер. «Ну, спасибо тебе!» — с чувством сказала баба, оборачиваясь ко мне. Напугала идиота насмерть, так ему и надо. Сто разов ему твердила, да допьешься до белочки, помрешь в одночасье, как Шурин. А мой благоверный в ответ. Санек запойный был, вот его и убила. А ко мне белка не придет, потому что я по чуть-чуть употребляю, не более пол-литра в день. Прям повезло, что вы мимо шли, прям радостно. Чего рекламируете? Орешки, конфеты? Я схватила кису за лохматую лапу, пошла вперед и обернулась. Николай по-прежнему лежал без движения, супруга пинала его ногой. Екатерина, а вы бы вызвали врача, попыталась я ее образумить. Похоже, человеку плохо. Да что с ним сделается? Огрызнулась добрая женушка. Всю ночь где-то шатался, с друганами квасил, утром приперся, деньги схапал и опять за водярой намылился. Если кому тут и худо, так это мне. Прикидывается урод, изображает, что помирает, а вот мне и впрямь худо. Спину второй день гломит, словно палкой побили, аппетит пропал. В глаза как будто песку натрусили, голова на части разваливается, всю ночь меня в ознобе трясло, а сейчас жарко стало. Из-за муженька, идиота, и заболела, температура от нервов, которые этот алкаш истрепал, поднялась. «Да чтоб ты сдох, гад!» «Двадцать пять лет живу с Иродом, сил уж нет терпеть, ненавижу его!» «Так разведитесь!» — не выдержала я. «Ишь ты какая!» — заголосила баба. «А квартира, мебель, дачный участок, машина...» делить придется, Колька свою половину живо профукает и ко мне назад заявится голым. Ну уж нет, лучше подожду, пока он, как Шурин, до могилы допьется. И детям отец нужен. Их у нас трое. Слышь, ты заработать хочешь? Оставь свой телефончик, я бабам про белку расскажу, тебя все приглашать станут. Мужиков пугать надо. Вон как Колька тихо лежит, даже про бутылку не вспоминает. Любо дорого посмотреть. Я потащила кису вперед, а в спину летел визгливый голос. «Эй, куда? Заработаете хорошо!» «Почему дядя испугался?» спросила киса, когда мы очутились в детском центре. У меня нашелся подходящий ответ. Он никогда не видел живых белок, только на картинках, в книжках. «И в зоопарк не ходил?» удивилась малышка. Я поправила пышный беличий хвост. «Некогда ему, работы много». «Как у тебя», подытожила девочка. «И у Макса». «Когда он домой прилетит?» «Через три недели», — вздохнула я. «Привезет всем из Германии подарки». «Ой, какой роскошный наряд!» восхитилась воспитательница Валентина Васильевна, появляясь в раздевалке. «Кто его тебе шил? Киса запрыгала. «Егор в интернете купил, там все продается. Ля-ля-ля!» Весело напевая, киса убежала в группу. «Ох уж эти современные дети!» вздохнула Валентина Васильевна. «Ничем их не удивишь, про компьютер и интернет с знают. Идите скорее в зал, а то вам места не хватит, родителей много». «Я не планировала остаться», честно призналась я. «Мне на работу надо». Воспитательница понизила голос. «Евлампия Андреевна, представляете, как кисе будет обидно? Ко всем детям родственники пришли, а к ней нет. Девочка старалась, учила стихи, у нее ответственная роль». «Пора начинать!» — громовым басом произнесла, входя в раздевалку преподавательница физкультуры Анна Семеновна. «Иди, Валя, садись за фортепиано. Здравствуйте, Лампа! Что вы мне где сесть? Сейчас табуретку принесем!» Я во все глаза уставилась на килограммовую женщину. Как-то она странно сегодня нарядилась. Коротенькое розовое платье фасона «бэби-долл» с торчащей колоколом пышной юбочкой и рукавчиками-фонариками. Белые гольфы с кисточками и капроновый голубой бант, выкрашенных в баклажановый цвет волосах. «Рита, принеси в зал стулья!» — крикнула, обернувшись, Анна. «Ой, кажется, на спине лиф лопнул. Валя, глянь, пожалуйста!» «Полный порядок!» — заверила коллега. «Но ты на всякий случай не очень активно двигайся!» «Красивый наряд, только слегка вам мал!» — пробормотала я. «Большего размера в прокате не было!» — улыбнулась Аня. Я сегодня исполняю роль девочки Маши, а наш сторож Василий Петрович – медведица. Ну да, ну да, забубнила я себе поднос. Все девочки в центре хотели получить роль главной героини, пояснила Валентина. Маша одна, а желающих ее играть двадцать человек. Думали-думали, как их не обидеть, и решили, Машенькой будет Анна. Тогда никаких конфликтов, слез зависти не возникнет. «А мальчики, надо так понимать, рвались изображать медведицу?» — улыбнулась я. «Наоборот», — возразила Аня. «Никто не хотел, она же сердитая. Пришлось привлекать Василия. А ее медвежата — вредные ябеды, поэтому их мы вообще вычеркнули. Вместо них у нас белые лебеди, которые Машу спасают и уносят в корзинки». Я пишала. Интересно, где креативные педагоги-писательницы разыскали плетеную емкость, куда поместится пышнотелая Анна Семеновна? Взяли на прокат гондолу, которую подвешивают к гигантским воздушным шарам? Из коридора раздалось дребезжание. Первый звонок, ососуетилась Машенька и умчалась. Валентина Васильевна сложила ладони домиком. «Лампа, дорогая, спектакль длится всего полчаса. «Поддержите кису!» «Хорошо», — согласилась я и направилась в зал.